Глава 6. В противоположном углу купе Эндрюс увидел Уолтерса, который спал, скорчившийся глубоко надвинув на глаза фуражку. Рот его был открыт, и голова качалась от тряски поезда. Колпак, закрывавший фонарь, погружал купе в темно-синюю мглу, которая заставляла ночное небо за окном, и очертания скользящих мимо развертывающихся и пляшущих деревьев казаться очень близкими к ним. Эндрюс не чувствовал желания спать. Он сидел так уже давно, прислонившись головой к раме окна, глядя на проносящиеся тени, случайные пролетающие мимо красно-зеленые огни и сверкания станций, вспыхивающих на минуту и теряющихся снова среди темных силуэтов неосвещенных домов, скелетов деревьев и черных холмов. Он думал о том, что все эпохи его жизни отмечались ночной ездой в поезде. Грохот и тряска колес заставляли кровь быстрее пробегать по жилам. Острее чувствовать постукивание поезда, оставляющего за собой поля, деревни и дома, откладывающего мили за милями между прошлым и будущим. Он открыл окно. Парывы холодного ночного воздуха и легкий запах пары и угольного дыма защекотали его ноздри, волнуя его, как улыбка на незнакомом лице, замеченная мельком в уличной толпе. Он не думал о том, что оставил позади, и напрягал глаза, чтобы разглядеть сквозь темноту ту яркую жизнь, которой он заживет в будущем. Уныние и скука миновали. Теперь он мог работать слушать музыку и приобретать друзей. Он дышал полной грудью. Горячие волны бодрости, казалось, беспрерывно пробегали из его легких и горла к кончикам пальцев и вниз по телу, к мускулам ног. Он посмотрел на часы. Двенадцать часов. В шесть он будет в Париже. Еще шесть часов он просидит здесь, глядя на скользящие тени деревьев чувствуя в своей крови горячий трепет поезда радуясь каждой миле которая увеличивает его расстояние от прошлого Уолтерс все еще спал почти соскользнув с сиденья с открытым ртом и обернутой шинелью головой да мучаться так по простору полей прочь от однообразного нытья прошлых несчастий к радости жизни Было получше, чем сидеть у костра в лагере, пить воду с вином и слушать хвостливые рассказы длинноволосых охейцев Эндрюс начал думать о людях, которых он оставил там. Теперь они спали на гумнах, в бараках или стояли на часах с холодными мокрыми ногами и окоченевшими руками, которые ледяное дуло ружья обжигало каждый раз, как они перекладывали его. Он может уйти далеко от топота маршировки и от запаха набитых бараков, где люди спали в повалку, точно скотина. Но он все же останется одним из них. Он не сможет увидеть проходящего мимо офицера, не сделав бессознательно рабского движения. Он не сможет услышать звук трубы, не чувствуя мучительной ненависти. Если бы только ему удалось передать в музыке всю боль этих искалеченных жизней. Весь жалкий ужас этой механизированной, превращенной в отрасль промышленности бойни. Пожалуй, это было бы важно для него, но для других это никогда не будет иметь значения. Но ты рассуждаешь, как будто ты выбрался уже из леса, а ты все еще солдат, Джон Эндрюс. Слова эти сами собой сложились в его уме так же отчетливо, как если бы он произнес их вслух. Он горько улыбнулся и принялся снова следить за силуэтами деревьев и холмов, поднимавшихся к темному небу. Когда он проснулся, небо было серое. Поезд шел медленно, громко стуча на стрелках. Они проезжали через город, и мокрые аспидные крыши выступали фантастическими узорами теней над голубым туманом. Уолтер скурил папиросу. «Черт! Эти французские поезда не к черту не годятся», — сказал он, заметив, что Эндрюс проснулся. «Самая отсталая страна, в какой мне приходилось бывать». «К черту отсталость!» — прервал Эндрюс, вскакивая и вытягиваясь. Он открыл окно. «Топка тут, черт побери, слишком уж передовая. Я думаю, мы уже близко к Парижу». Холодный воздух с примесью тумана ворвался в душное отделение. Каждый вздох приносил радость. Эндрюс чувствовал, как внутри его кипит безумная пылкость. Постукивающий грохот колес пел в его ушах. Он бросился на спину на пыльное голубое сиденье и стал брыкаться ногами в воздухе, точно же ребенок. «Да живистый брат, ради бога!» — кричал он. «Мы подъезжаем к Парижу!» «Да уж повезло нам!» — сказал Уолтерс, усмехаясь, торчащий из угла рта папиросой пойду-ка поищу остальную братью». Оставшись один в купе, Эндрюс запел во все горло. По мере того, как рассветало, туман поднимался с плоских зеленых полей, пересеченных рядами обнаженных тополей. Розовато-желтые домики с голубыми крышами приобретали понемногу городской вид. Они миновали кирпичные заводы и каменоломни, на дне которых блестели красноватые лужи и переехали через зеленую, как нефрит, реку, по которой медленно двигалась флотилия лодок с ярко выкрашенными носами. Паровоз пронзительно свистел. Они прогромыхали мимо маленькой товарной станции. За ней потянулись пригородные дома, сначала хаотически разбросанные на садовых участках, а потом устроенные рядами, разделенные улицами с лавками на углах. Перед ними вдруг выросла темно-серая влажная стена, заслоняя собой вид. Поезд замедлил ход и прошел мимо нескольких станций, на которых толпились, отправляясь на работу, люди. Простонародие в разнообразных платьях, среди которых лишь кое-где мелькала голубая или защитного цвета форма. Затем опять появилась темно-серая стена и нависла темнота широких мостов, где громко отдавался стук колёс и горели оранжевым и красным светом пыльные масляные лампы, озаряя над собой мокрые стены. Снова товарные станции, и поезд медленно покатился мимо других поездов, наполненных человеческими лицами и силуэтами. Потом он дернул и остановился на вокзале. Эндрюс стоял на сером цементе платформы, вдыхая запахи досок, товаров и пара. Его неуклюжий ранец и сверток одеял были привязаны за плечами, как крест. Винтовку и пояс с патронами он оставил в вагоне, тщательно запрятав их под сиденье Уолтерс с пятью другими солдатами приближался к нему по платформе. Все они несли или тащили свои ранцы. На лице Уолтерса было написано беспокойство. «Ну, что мы будем делать теперь?» — спросил он. «Действовать!» — воскликнул Эндрюс, разражаясь смехом. Распростертые тела в темно-оливковых шинелях покрывали нежную зеленую траву у края дороги. Рота отдыхала. Крисфилд сидел на пне, угрюмо строгая перочинным ножом ветку. Джеткинс лежал, растянувшись около него. «На кой черт они заставляют нас заниматься этой проклятой маршировкой, капрал?» «Должно быть бояться, что мы ходить разучимся. А, по-моему, это лучше, чем топтаться целый день на одном месте с разными мыслями, доныть, ругаться и скучать по дому», — заговорил человек, сидевший по другую сторону, прижимая к своей трубке табак толстым указательным пальцем. «У меня вот где сидит это топтание по дороге целыми днями, да еще когда эти проклятые лягушатники глазеют на тебя. И потешаются они над нами, должно быть» вмешался другой голос скоро переведемся в оккупационную армию весело сказал крисфилд там уж будет настоящий пикник а ты знаешь чем это пахнет спросил джеткинс выпрямляясь точно на пружинах знаешь сколько времени войска будут стоять в германии пятнадцать лет господи не могут же они так долго держать нас там они могут делать с нами все что им черт побери будет угодно Нам всегда придется отдуваться за все. Не то, что этим образованным молодчикам, как Эндрюс, или сержант Кофин, или другие там. Те уж всегда сумеют подмазаться ко всяким христианским юношам да офицерам и устроиться иначе. А мы только и годимся, чтобы вытягиваться, отдавать честь офицерам, отвечать им «Так точно, лейтенант? Никак нет, лейтенант!» «Да позволять им ездить на нас, сколько им, черт побери, заблагорассудится!» «Разве это не святая правда, капрал?» «Да, должно быть, что так. Нам всегда уж достанутся вершки, а не корешки. Этот проклятый брехун Эндрюс отправился в Париж учиться и все такое. Ну, Энди не был брехуном. Почему же он скулил тут все время, точно знал больше лейтенанта?» «Да, наверное, и знал». Во всяком случае, ты не можешь сказать, что кто-нибудь из этих молодчиков, которые отправились в Париж, сделал хоть чуточку больше, чем все мы. Я даже отпуск еще не брал. Да что толку ворчать? Ну нет, когда мы вернемся домой, и народ узнает, как с нами тут обращались, большой выйдет разговор. Уж за это я вам ручаюсь, сказал один из новых солдат. Просто помешаться можно от такой штуки. «Знать, что эти молодцы в Париже чертовски веселятся с вином да с бабами. А ты сиди тут, чисти винтовку и маршируй. Ну, попадись мне только кто-нибудь из них!» Раздался свисток. Полоса травы снова сплошь зазеленела, когда солдаты выстроились вдоль дороги. «Стройся!» — закричал сержант. «Смирно! Равнение направо! Подтянись!» «Черт, у вас, ребята, никакой выправки нет! Подбери брюхо! Не можешь, что ли, стоять получше?» «Правое плечо вперед! Марш! Правой! Правой! Правой!» Рота зашагала по грязной дороге. Шаги солдат вытягивались в одинаковую длину. Их руки колебались в одинаковом ритме. Их лица были вытянуты в одинаковое выражение. Их мысли были одни и те же. Топот их ног замер вдали на дороге. В распускавшихся деревьях пели птицы. На молодой траве у дороги виднелись следы солдатских тел.